Явление 13. -е. Муромский во фраке, со шляпой в руке, входит скоро с озабоченным видом, потом Атуева. Муромский. «Я их знаю, им только повадку дай, копейки платить не будут». Идет к двери и кричит. «Кондратий, слышишь? Так и напиши. Всех в изделие». «Михаил Васильевич». «Где же он? Я так и знал». Опять идет к двери. таким Акиму-то напиши». Я его в изделье упеку. Он-то чего смотрит, брюхо-то растит. Брюхо на прибыль, а оброк на убыль. Порядок известный. Михаил Васильевич. Примечание. В изделие, то есть перевести с оброка на сдельщину, самую тяжелую форму подневольного труда. Входит Атуева. Вот вам, сударыня, и московское житье. Атуева. А что такое? Мурмский. «А вот что! По Головкову 7000 тысяч недоимки!» Атуева. «Серебром?» Муромский. «Во-во, серебром!» Кричит. «Что вы, совсем уже рехнулись!» Примечание. Недоимка — неуплаченная часть оброка. Серебром. Один рубль серебром в середине XIX века был равен 3 рублям 50 копейкам ассигнациями. Атуева. «Да что же у вас?» Иван Сидоров-то там делает, Муромский. А вот вы съездите к нему, да и спросите. Пескливо. Что ты, Иван Сидоров, делаешь? Увы, оборачивается. Михаил Васильевич, да где же он? Атуева. Он уехал. Заспешил так, говорит, опаздываю. Муромский. набег бег уехал. Атуева. Да, набег. Его там все дожидаются. Росаки, члены. У него там пари какое-то. Мурумский, ну, я его там найду. Атуева, мне надо с вами словечко сказать, вы останьтесь. Мурумский, во, теперь останьтесь. Что я вам как пешка дался, то ступай, то не езди. Атуева, мне до вас дело есть. Мурумский, дело, какое дело, опять пустяки какие-нибудь. Атуева, вот увидите, положите-ка шляпу. Я сейчас имела продолжительный разговор с Михаилом Васильевичем Кричинским. Муромский. Да вы всякий день с ним имеете продолжительные разговоры, всего не перескажете. Атуева. Очень ошибаетесь. Я удивляюсь, что вы ничего не понимаете. Муромский. Ни черта не понимаю. Атуева. Однако человек ездит каждый день. Прекрасный человек, светский, знакомство обширное. Муромский. — Ну, он с ним и целуйся. Атуева. — У вас, сударь, дочь. Муромский, смотря в потолок. — Я двадцать лет знаю, что у меня дочь. Мне ближе знать, чем вам. Атуева. — И вы ничего не понимаете? Муромский. — Ничего не понимаю. Атуева. — Ох, господи! Муромский, спохватясь. Что такое? Уж не сватовство ли какое? Атуева а разве Лида ему не невеста? Муромский. Уж он человек в летах. Атуева. Разумеется, не молокосос. Муромский. Да, Лидочка, за него не пойдет. Атуева. Не пойдет, так и не отдадим. А если пойдет, что вы скажете? Муромский. Кто? Я? Атуева. Да. Муромский. Скажу я, посмотря на нее и скоро. Таранта! Атуева, что же это такое, Таранта? Муромский, бестолковщина, вздор, сударыня! Атуева, не вздор, сударь, а я у вас толком спрашиваю. Муромский, а толком спрашиваете? Так надо толком и подумать. Атуева, что ж тут думать? Вы думанием дочь замуж не отдадите. Муромский, так и что ж, теперь первому встречному ее и нацепить на шею. «Надо знать, кто он такой, какое у него состояние». Атуева. «Что ж у него, Пачпорт спрашивать?» Муромский. «Не пачпорт, а только знать надо». Атуева. «А вы не знаете? Ездит человек в дом зиму целую, а вы не знаете, кто он такой?» «Видимое судредело. Везде принят, в свете известен. Князья да графа ему приятели». Муромский. «Какое состояние?» «Атуева». — Ведь он вам сейчас говорил, что у него в Симбирске имение. — Да и бычка подарил. — Муромский. — Какое имение? — Имение имению Рознь. — Атуева. — Да уж видно, что хорошее имение. Вон его нынче целое общество дожидается. — Без имения общество дожидаться не будет. — Муромский. — Вы говорите, а не я. — Атуева. — Да что же вы-то говорите? — Муромский. — Какое у него имение? Атуева. «Да что ты, батюшка, пристали ко мне?» Муромский нетерпеливо. «А вы что, ко мне пристали?» Атуева. «Что это вы, батюшка, кричите? Я не глухая. Вы мне скажите, Петр Константинович, чего вам-то хочется? Богатства, что ли? У Лидочки своего-то мало. Что это у вас, мой отец, за алчность такая? Копите, и все мало. Лишь бы человек был хороший. Муромский. «Да». А хороший ли он. Атуева, могу сказать, прекрасный человек. Муромский. Прекрасный человек. А послушаешь так, в карты играет, по клубам шатается. Должишки есть. Атуева, может и есть, а у кого их нет? Муромский. Кто в долгу, тот мне не зять. Атуева, право? Ну так поищите. Муромский, ну что ж делать, поищу. Атуева, уж сами и поищите. Муромский, сам и поищу. Атуева, а дочери в девках сидеть? Муромский, делать нечего сидеть. Не заказла же ее выдать. Атуева, ну, Михайло-то Васильевич, козел, что ли? Муромский, переведите, матушка, дух. Атуева, что? Муромский, духу-духу возьмите. Атуева, что же это, сударь? Я вам шутиха досталась, что ли? Говорить-то вам нечего, то-то. Муромский. Нечего. Мне говорить нечего. Так я вам вот что скажу. Вам он нравится, и Лидочке нравится. Да мне не нравится, так и не отдам. Атуева горячась. Ну вот, давно бы так. Вот оно и есть. Так по вашим капризам дочери несчастной быть? Отец! Что же вы ей такое? Злодей, что ли? Муромский запальчиво. Кто это злодей? Я, что ли? «Я-то!» Атуева также «Да, вы, вы!» Муромский. «Нет, так уж вы!» Атуева, указывая на него пальцем. «Ан, вы!» Муромский, указывая на нее пальцем. «Нет, вы!» Атуева. «Ан, вы!» «Что же вы в меня пальцем тычете?»